Глава двадцать пятая. Таглиоз. Разведка на юге. Если вы пробовали выбраться из населенного пункта незамеченным хотя бы на крестьянской кляче, то у вас есть слабый шанс представить себе, чего стоило нам тайно покинуть город на подаренных госпожой чудищах. Бедняга-гоблин, обеспечивавший прикрытие, вымотался до предела. И когда, наконец, мы выбрались за околицу, я прикинул, что можно было бы и карету взять с собой без опаски впрочем, незаметность нашего отъезда была относительной. Вороны не покидали своих постов. Казалось, эти проклятые птицы повсюду, где бы мы ни проезжали, следят с каждого дерева, с каждой крыши. Продвигались мы быстро, и кругом было темно, но все же не составило труда заметить, что деревни к югу от Таглиоса зажиточны, земли отменно возделаны. А как иначе снабжать огромный город? Правда, в самом городе тоже имелись сады, особенно ими изобиловали богатые кварталы. Мясо таглес ели немного, и это мне показалось странным. Разве сложно пригонять скотину на рынок? Как оказалось, два или три крупнейших рода запретили мясоедение из религиозных соображений. Наши кони, вдобавок ко всем прочим достоинствам, видели в темноте и без труда бежали легким галопом, в то время как я даже собственных рук не мог разглядеть. Уставшие и изрядно намазлившиеся задницы рассветно встретили в сорока милях к югу от таглеса. Крестьяне, разинув рот, смотрели, как мы проносимся мимо. Лебедь рассказывал мне о случившемся прошлым летом вторжении хозяев теней. Дважды мы пересекали пути той войны, проезжали через разоренные деревни. Уцелевшие жители, конечно, отстроились заново, уже на другом месте. Возле второй деревни мы расположились на бивуак. Когда позавтракали, местный староста набрался храбрости и подошел взглянуть на нас. Разговор не склеился. Убедившись, что его не намерены схватить и увести, он с улыбкой пожал мне руку и пошел прочь. «Старость-то знает, кто мы», — сказал гоблин. «И думает о нас точно так же, как и городские». «Дураками считает». «Нет, Костоправ, никто нас не считает дураками», — сказала госпожа. «Может, в этом-то и проблема. Может, они переоценивают наш ум». «И что же из этого следует?» Я швырнул камнем в ворону и промазал. Госпожа насмешливо смотрела на меня. «Наверное, ты был прав насчет заговора молчания. Но, возможно, не так уж и много от нас скрывают эти люди. А вдруг они просто считают, что мы сами знаем больше, чем они?» Синдаф, помощник Магабы и третий после него по значимости, поддержал ее. «Капитан, похоже, это так и есть. Я много времени провел на улицах. Я видел, как на меня смотрели люди. Они думали обо мне гораздо лучше, чем я того стою. Но на меня-то они не просто смотрели». «Выйдешь на улицу, и сразу шум и гам, как будто шествует император. Так и норовят вогнать в краску». «Вот только правду не говорят», — проворчал гоблин, собираясь в дорогу. «И раскланиваются, и разулыбаются, и задницу твою расцелуют, и отдадут тебе все, кроме девственных дочерей. Но стоит спросить о чем-нибудь конкретном, ни слова не дождешься в ответ». «Правда, смертельное оружие», — сказала госпожа. «Потому-то и боятся ее князья со жрецами», — подтвердил я. «Но если ты угадала верно, за кого же они нас принимают?» «За тот отряд, что проходил здесь, направляясь на север», — сказала госпожа. «Ответ должен быть в пропавших томах аналов», — кивнул Синдаф. «Это верно, однако их у нас нет. Будь при мне мои тома аналов, я бы продлил привал и заново осмыслил то, о чем узнал в храме отдохновения странствующих. Самые первые книги отряда, должно быть, пропали где-то здесь». Названия на моей карте ни о чем не говорили, и никакие отголоски не долетали из глубин памяти. Чон лор — это, так сказать, конец нашей истории и начало неведомой страны. Хотя аналы хранят немало сведений о временах, предшествующих пастельным войнам. Неужели все названия были изменены? «Ох, бедная моя задница!» — застонал гоблин, карабкаясь в седло. Это уморительное зрелище, когда такой коротышка забирается на такого здоровенного коня. Масло всякий раз спрашивал, не подать ли лестницу. «Костоправ, тут у меня идейка возникла». «Уже страшно». На шпильку гоблин не отреагировал. «Не уйти ли нам в отставку? Не так уж мы молоды для подобных дел». «Те, кого мы встретили по пути извесла, так и поступили», — сказал Крутой. «Только долго не протянули. Нам бы город какой захватить или заключить постоянный договор». «Уже раз пятьдесят пробовали, ничего не вышло». Разве что в Геек-Сле, и то потом пятки зачесались. Могу спорить, зачесались не у тех, кто туда прибыл. «Все мы состарились и устали, крутой!» «Ты, дедуля, за всех не говори», — посоветовала госпожа. Швырнув ворон последний камень, я залез в седло. Пикироваться не хотелось, я ведь и впрямь усталый старик. Пожав плечами, госпожа тоже села на коня. Я погнал своего вперед, размышляя о том, что между нами было. Да ничего, пожалуй. Искорка, из которой мы так и не удосужились раздуть костер. Кажется, наша близость сослужила нам плохую службу. Дальше к югу наблюдалось нечто необычное. До сих пор нам нигде не встречались столь многочисленные конные патрули. В каждой деревне нас узнавали, и поднималась такая же восторженная суматоха, как в Таглеосе. Молодые мужчины, в тех деревнях, где они были, выходили на улицы с оружием. На этику и мораль мне, в общем-то, плевать. Однако как-то совестно становилось, словно это из-за меня тихие смирные люди превращались в милитаристов с горящими глазами. Масло полагал, что оружие у них трофейное, захваченное при отражении прошлогоднего нападения. Но вряд ли он был прав на все сто. Почти все убойные снасти источены ржавчиной и временем. Лучше бы они остались у врагов. С каждым часом наша экспедиция выглядела все бессмысленнее. Нигде мы не находили свидетельств того, что таглиоссы замышляют недоброе. По пути нам встречались исключительно радушные, и приятные в общении, хлопотливые люди, живущие на благословенной земле, которая избавила их от непрестанной борьбы за существование. Но и в этих деревнях, как и в городе, люди, похоже, большую часть свободного времени посвящали легионам своих богов и башков. «Если согласимся служить и выиграем первую битву», — сказал их госпоже, — когда мы удалились от города Миль на восемьдесят. Эти люди войдут в такой раз, что любые пакости хозяев теней им будут за счастье. А если проиграем первую битву? Впрочем, мертвецам плевать на последствия. За что люблю мою девочку, так это за позитивное мышление. Ты в самом деле хочешь подрядиться? Нет, только если можно этого избежать. Для того-то мы отправились на разведку, чтобы выяснить данный вопрос. Но если верить дурному предчувствию, придется делать не то, чего мне хочется, а то, что необходимо». Гоблин крякнул и что-то проворчал насчет когтистых лап судьбы. И он был прав. Единственная возможность ни во что не встревать — отыскать иной путь на юг. Черт с ними, с этими хозяевами теней. Мы не слишком торопились, и потому остановились на обед, еще не переварив завтрака. Наши тела не выдерживали испытания непрерывной скачкой. «Стареем». Масло с Крутым предложили развести костер и приготовить горячее. Я сказал «Валяйте», а сам, усталый и разбитый, устроился поблизости. Положил голову на камень и принялся разглядывать облака, плывущие по чужому небу, ничем в свете дня не отличавшемуся от родного. События неслись вскачь, и были они настолько странными, что я никак не мог докопаться до их сути. Мной прочно завладел ужас, внушавший, что я влез не в свое дело что для отряда наступили далеко не лучшие времена, и для предотвращения катастрофы, грозящей Теглиосу, моих способностей не хватит. Неужто и впрямь я собираюсь повести в битву целый народ? Пожалуй, нет. Даже если все мужчины, женщины и дети Теглиоса объявят меня своим спасителем. Я пытался успокоиться, внушал себе, что не меня первого из капитанов обуревают сомнения. Влезать в туземные дрязги, имея крайне слабое представление о масштабах конфликта, И о том что стоит на кону в этом нет ничего нового пожалуй мне даже повезло больше чем моим предшественникам ведь со мной госпожа а для нее интриги родная стихия здесь она все равно что рыба в воде лишь бы только удалось воспользоваться ее талантами также со мной магаба которая несмотря на разделяющие нас культурные и языковые барьеры становится прямо таки идеальным солдатом со мной гоблин одноглазый жабордой и не исключено меняющий облик А в моей сумке хранятся трюки, накопленные нашим отрядом за 400 лет. Однако все это не прибавляло душевного покоя. Собственно, как случилось, что мы отправились в прошлое, к началу боевой деятельности отряда? Не в том ли причина беды, что мы достигли неизведанных земель, о которых аналы ничего не говорят? Не в отсутствии ли исторических документов? У меня имелось множество вопросов насчет нашего братства и этой страны. Но сведения добывались по крохам и с превеликим трудом. Из разрозненных намеков явствовало, что наши предшественники были не такими уж славными ребятами. Складывалось впечатление, что тогдашняя диаспора, образованная вольными отрядами, подвинулась на религии. Доктрина, которую они исповедовали, и следы которой сохранили нары, похоже, была свирепой. Недаром само имя отряда и ныне пугает народ и будирует сильные чувства. Усталость наконец одержала верх, и я провалился в сон. Разбудила меня воронья беседа. Я вскочил. Остальные удивленно возрились на меня. Они ничего не слышали. Обед подходил к концу. Масло держал на огне мою порцию. Приглядевшись к одинокому дереву близ нашей стоянки, я заметил несколько ворон. Склонив безобразные головы, они смотрели на меня. Внезапно птицы разразились карканем. Я понял, что они пытаются привлечь мое внимание. Я направился к ним. Когда до дерева оставалось полпути, две вороны взлетели, неуклюже набрали высоту и понеслись к рощице. Там, в миле от нас, над деревьями, кружила добрая полусотня ворон. Третья ворона, убедившись, что я все видел, также покинула одинокое дерево. Я вернулся к обедавшим в задумчивом настроении. Съев половину подгоревшего жаркого, я пришел к выводу, что получил предупреждение. Дорога проходит в считанных ярдах от той рощи. Когда мы начали рассаживаться по седлам, я заговорил. «Ребята, оружие держать наготове. Гоблин, видишь те деревья? Не спускай глаз». «В чём дело, Костоправ?» «Не знаю, предчувствие. Может, оно и не оправдается, однако осторожность не помешает». «Ну, как скажешь». Он смотрел на меня так, словно сомневался в здравости моего ума. А госпожа поглядела на меня ещё подозрительней, когда мы приблизились к роще, И гоблин проквакал: "Ух ты, да их тут полно, засада!" Больше он ничего не успел сказать. Наши недруги хлынули из укрытия. Это были те самые смуглые карлики, около сотни. В военной сметке им не откажешь. Пешим никак не справиться с конными без подавляющего численного превосходства. "Ну, держитесь, олухи", сказал гоблин. Затем он пробормотал что-то еще, и карликов окутало облако насекомых. Им бы из луков по нас стрелять. Масло с крутым избрали, по-моему, наиглупейшую тактику. Они атаковали, и инерция внесла их в толпу карликов. Я действовал благоразумнее, и остальные последовали моему примеру. Мы просто развернулись и на рысях помчались прочь, оставив врагов на милость гоблина. Мой конь споткнулся. Как и положено такому мастеру верховой езды, я вылетел из седла и, прежде чем успел подняться на ноги, был окружен смуглыми. Однако гоблин не зря ел свой хлеб. Уж не знаю, что он проделал, но толк из этого вышел. Оставив мне на память несколько приличных синяков, карлики решили нагнать тех, кому посчастливилось остаться в седле. Мимо меня, чтобы атаковать с тыла, промчались Масло и Крутой. Я кое-как поднялся на ноги и огляделся в поисках жеребца. Тот стоял в сотне ярдов, насмешливо поглядывая на меня. Я заковылял к нему. Карлики располагали лишь ерундовыми чарами, а действовали они на редкость глупо просто навалились толпой. Мёрли словно мухи, но когда нападающих дюжина к одному, поневоле начнёшь тревожиться не только о том, как положить их побольше. Будучи занят с конём, я почти не видел, что творилось впереди. Возвратив, наконец, в седло своё многострадальное тело, я обнаружил, что весь рататуй скрылся в узкой и мелкой балке. А я непонятным образом заплутал. Уж не знаю, что за помрачение на меня нашло, но, пустившись следом за нашими, я никого не увидел. Впрочем, времени на поиске судьба отмерила немного. Явилась она в образе полудюжины смуглых карликов, причем конных, что было бы ужасно смешно, не размахивая ни мечами и копьями и не несись на меня с намерениями, однозначно заслуживающими порицания. В другое время я перестрелял бы их из лука, не подпустив даже на сорок ярдов. Однако сейчас, пребывая в неподходящем расположении духа, я хотел лишь спокойно отыскать своих. Я пустил коня галопом и, обогнув несколько холмов, легко оторвался от погони. Но в процессе бегства заблудился окончательно. К тому времени небо затянули тучи, заморосил гнусный дождь. Не иначе погода хотела напомнить о прелестях некогда избранного мной образа жизни. Я опустился на поиски дороги, надеясь обнаружить на ней следы товарищей. Поднявшись на холм, я снова увидел ту проклятую фигуру в окружении воронья, преследующей меня от храма отдохновения странствующих. Она парила вдалеке, удаляясь. Тут я, позабыв о товарищах, бросил коня в галоп Фигура остановилась и обернулась. Я буквально кожей почувствовал направленный на меня взгляд, но не замедлил хода. Уж теперь-то раскрою тайну. Скатившись с невысокого холма, я влетел в ложбинку, где пузырилась жидкая грязь. Фигура на минуту скрылась из виду. Поднявшись же на вершину другого холма, я не увидел никого, кроме нескольких ворон, круживших без всякого смысла. То, что я тогда произнес, до крайности расстроило бы мою матушку. Я продолжал скачку, пока не достиг того места, где фигура маячила в последний раз. Осадив коня, спешился и принялся искать следы. Следопыт я такой же знатный, как и наездник, однако на столь мокрой земле не могли не остаться отпечатки, если, конечно, я не сошел с ума. Следы я, конечно же, нашел. И ощущение того взгляда меня не оставляло. Но искомой твари не было нигде. Я был напрочь сбит с толку. Даже если допустить участие волшебных сил, как удалось незнакомцу скрыться. Вокруг ни бугорка, ни кустика. Тут я заметил ворон, кружащих в четверти мили. «Ладно, сукин ты, сын. Сейчас посмотрим, быстро ли бегаешь». И снова напрасная скачка. Так повторилось трижды. Я гнался и не приближался. В последний раз остановился на низком гребне, откуда был виден лес, этот в сотню акров. Спешившись, я стал рядом с жеребцом. Мы оба смотрели на лесок. Дыхание коня, как и мое, было рваным. «Тоже устал?» — спросил я. Вот уж не думал, что такое чудище способно выдохнуться. Посмотреть было на что. Столько воронья разом я видел разве что над полем недавней битвы. За свою долгую, в странствиях и познании проведенную жизнь я слыхал с полсотни легенд о населенных призраками лесах бы всегда глухие, темные и древние, деревья там почти все мертвы, их ветви словно руки скелетов, воздетые к небесам. Этот лес, пожалуй, был похож только по густоте, однако, судя по ощущениям, призраков в нем хватало. Накинув поводья на луку, я вытащил из седельных ножен меч и направился к лесу. До него было около четверти миль. Жеребец побрел за мной, футах в восьми, едва не касаясь ноздрями земли, словно принюхивался к следу. Больше всего ворон оказалась над середкой леса. Я уже не слишком доверял собственным глазам, однако там, среди деревьев, приметил темное приземистое строение. Приближаясь, я все убавлял шаг, Должно быть какая-то доля здравого смысла у меня еще оставалась. Эта самая доля и подсказывала, что для подобных деяний я не гожусь. Не родился я воинственным рыцарем, которого хлебом не корми, а дай пробраться в логово зла. Нездоровое любопытство – мое проклятие. Призрев доводы рассудка, оно тащило меня за бороду вперед. Мне встретилось дерево, описанное во многих легендах. Древнее, полузасохшее, в мой рост толщиной. Словно часовой возвышалось оно над лесом, по крайней мере, футов на тридцать. Его подножие окружали кустарники и молодые деревца, высотой мне по пояс. Я сделал остановку и прислонился к его стволу. Решал то ли продолжать путь, то ли наоборот. Удержаться от несмотрительных поступков. Жеребец шел, пока не уткнулся мордой мне в плечо. Я обернулся. Последовало краткое змеиное шипение, а следом — глухой удар по дереву. С отвисшей челюстью взирал я на стрелу, еще дрожавшую в трех дюймах от моих пальцев. И уж совсем собрался броситься на землю, но тут сообразил, что стрела эта предназначалась вовсе не для моей груди. Наконечник, древко и оперение — все было чернее сердца жреца. Покрытая чем-то вроде эмали, в дюйме от наконечника древко было обернуто белым. Выдернув стрелу, я поднес ее к глазам и прочел адресованное мне послание. «Еще не время, Костоправ. Написано на диалекте драгоценных городов. Интересно. Пожалуй, впрямь еще не время». Я содрал бумагу с древка, скатал в шарик и забросил в кусты. А затем огляделся в поисках стрелка. Разумеется, вокруг никого. Вложив стрелу в свой колчан, я вскочил в седло, развернул коня и шагом двинулся вперед. Мелькнувшая в воздухе воронья тень заставила меня поднять глаза и увидеть семерых смуглых карликов, поджидавших на вершине холма. «Все вам, ребята, не имется». Я снова спешился, достал лук, надел тетиву, вынул из колчана черную стрелу и двинулся по склону, прикрываясь конем. Карлики развернули своих игрушечных лошадок и поехали ко мне приблизившись на удобное расстояние я высунулся из за коня и выстрелил в ближайшего стрелу он увидел и попытался увернуться чем только навредил себе я метил в шею пони а стрела пронзила ногу всадника достав и животное пони взбрыкнул и понесся волоча за собой хозяина чья нога застряла в стремени. вскочив в седло я направил коня в образовавшуюся брешь карликовые лошадки бежали слишком медленно где им меня нагнать словом мы поскакали вперед И за час я перестрелял всех пони, причем мой жеребет шел легким галопом и, похоже, развлекался от души. Никогда еще я не видал лошади, которая оглядывалась на погоню и соразмеряла аллюр, чтобы держаться в дразнящей близости. Я понятия не имел, откуда взялись эти карлики, однако их вокруг было немало, судя по тому, что появлялись все новые. Из осторожности я продолжал выбивать их по одному. Если понадобится, можно потом послать отряд и набрать сколько угодно пленных. Интересно, как там госпожа, гоблин и остальные. Вряд ли, учитывая превосходство наших зверюк, им причинен какой-либо вред, но все же... Мы разминулись, поэтому не было смысла тратить остаток светового дня на их поиски. Лучше возвратиться на дорогу, повернуть к северу, найти жилье и обсушиться. Мерзкая морось досаждала куда сильнее, чем преследователи. А пуще дождя мучила тайна лесного стрелка. Пугала до мурашек. Вороны реальны, как и тот ходячий пень. Сомневаться в этом уже глупо. И ко всему пень знает мое имя. Пожалуй, стоит привести сюда весь отряд и прочесать округу. Дорога была из тех волшебных, что превращаются в трясину глубиной по пояс от малейшего плевка. В этой части света ограды были не в чести, поэтому я свободно ехал по обочине. Очень скоро показалась деревня. Можно назвать это милостью судьбы или же совпадением, Моя жизнь сплошная череда совпадений. С севера в деревню въезжали всадники, покрытые грязью еще сильнее, чем я. То были не сморщенные, смуглые карлики. Однако я отдал волю подозрениям и огляделся в поисках укрытия. Встречные везли с собой гораздо больше оружия, чем я, а моего хватило бы на целый взвод. Ё, костоправ! Ну надо же, мурген. Приблизившись, я узнал и остальных троих: плетеного лебедя, Кордимезера и ножа «Какого лешивания они здесь делают?»